и направился прямо к нам. Должен признаться, что в первую минуту я не обратил на это внимания. В отлично сшитом костюме и прекрасной посадке, обличавшей опытного наездника, не было ничего, что отличало бы его от других соседей лорда Киндерсли, с которыми нам приходилось в этот день обмениваться поклонами. Только когда он подъехал к нам, я увидел предмет, сверкнувший в его правой руке. Я понял, кто был передо мной. Норман Грей, сказал он. «Предлагаю вам перемирие на пять минут». «Согласитесь», — прибавил он, поглядывая на свой револьвер, «что я достаточно вооружен, чтобы предлагать вам это». «Согласен, Майкл». «Мне ничего не нужно от вас. Я должен поговорить с мисс Киндерсли». Он посмотрел на Биатриче, и его голос зазвучал нежностью. Оказалось, что один из моих сообщников меня неправильно понял и взял в тот вечер со стола вашей драгоценности вместе с другими. Я остался поблизости, чтобы передать их вам. Он положил в руку Беатриче перевязанную коробку. Я мог бы поклясться, что заметил, как страстно сжали ее пальцы его руку. Я знаю, что это была ошибка, сказала она нежно и посмотрела на него, словно прося остаться. Но он отвернулся. Прежняя саркастическая улыбка появилась на его губах. Я передумал, Джанет. Принимая во внимание богатую добычу, попавшую в мои руки, мне вдвойне неприятно лишать тебя, твоих новоприобретенных сокровищ. Разрешу передать тебе это. И он передал ей. В небольшой пакет. Потом медленно повернул лошадь. Но я видел, что он хотел сказать еще что-то. Наш друг Ремингтон отказался от преследования и вернулся в Лондон. Внушите ему, что главное намерение преступника вовсе не в том, чтобы как можно скорее увеличить расстояние между собой и местом преступления. Иногда преступник остается поблизости... Я ему сообщу. Но в таком случае я буду вынужден сообщить ему о вашем местопребывании. Если бы вы этого не сделали, следующие несколько часов показались бы мне очень скучными. Даже если вы сами примете участие в погоне, а вы, несомненно, самые ловкие из них, я ускользну от вас так же легко, как легко мне проскакать это поле. Он склонился ко мне. «Отошлите на минуту женщину», — попросил он. «Я должен сказать вам несколько слов». Дженнет тотчас же повернула свою лошадь, следуя моему знаку, но Беатриче медлила. Словно зачарованная глядела она на Майкла. Я увидел, как погрузился ее взор в его глаза — И меня удивило, что эти двое людей могли обменяться таким взглядом. Майкл покачал головой. Мы должны остаться наедине с Греем. Каждая лишняя минута затруднит мне возможность бежать. Она медленно направилась следом за Дженнет, но в двадцати шагах остановилась. Майкл Подъехал ко мне. Он опустил револьвер в карман. В ту минуту он всецело зависел от моей милости. И все же он не боялся. Норман Грей, конец нашей борьбы наступил. Я, как и вы, отказываюсь от своей профессии.